Глава девятая Хейдрон сложила газету и отодвинула ее в сторону. Как обычно, ничего интересного не было. Недавний опрос показал, что поддержка различных политических партий изменилась на небольшое количество процентных пунктов. Туристы, в врасплох отсутствием туалетов, продолжали скандалить с исландцами, справляя нужду на частной территории. А министр иностранных дел Китая наслаждался своим визитом, несмотря на плохую погоду. В остальном это были просто пресс-релизы, маскирующиеся под новости. Возможно, это и к лучшему, поскольку в силу специфики работы у нее было время только на то, чтобы просмотреть лишь заголовки. Пока же четверо детей, находившихся на ее попечении, вполне довольствовались старыми потрепанными игрушками, разбросанными по полу. Они обходились выцветшими деревянными кубиками, куклы Барби с безнадежно спутанной прядью волос и игрушечной дорогой с ее плохо подобными деталями. Это все, что было. Все остальные игрушки были отправлены на стерилизацию после того, как у одного мальчика обнаружили корь. Сейчас он находился в больнице, и Хейдру надеялась, что это наглядно покажет его матери, как глупо она поступила, отказавшись от вакцинации. В этом заключалась злая ирония судьбы, поскольку нерадивая мать вместо этого была только рада познакомить сына с миром наркотиков у себя дома. Правда, Хейдрон сомневалась, что сообщение дойдет до нее. Официальный интернат значительно превысил свою максимальную вместимость, составляющую 12 детей. И поскольку не было никаких признаков нового помещения, предположительно находящегося в стадии строительства, социальные службы прибегали к аренде квартиры для размещения подопечных. Квартира была небольшой, но могла вместить до 6 детей. Однако финансирования хватало только на одного дежурного воспитателя. Это не только усложняло жизнь, когда детей было больше двух, но и Хейдрун не хватало компании взрослых, когда она отрабатывала здесь свою смену. Тем не менее, ситуация была временной, как и само размещение. Хейдрун наблюдала, как играют дети. Из-за разницы в возрасте в их игре не было логики. Единственная девочка в группе, которая в свои 7 лет была самой старшей, назначила себя посредником, раздавая игрушки по своему усмотрению и следя за их регулярной сменой, чтобы никто из младших детей не скучал и не завидовал. Она явно привыкла к этой роли по той печальной причине, что ее мать была наркоманкой. Согласно отчетам социальных работников, девочка делала все возможное, чтобы ситуация дома смотрелась лучше, чем была на самом деле, чтобы создать впечатление, что ее мать справляется со своими родительскими обязанностями. Однажды, когда сотрудники вновь пришли к ним, то обнаружили, что она сорвала в саду одуванчик, и засунула его за ухо своей матери, находящейся в бессознательном состоянии. На тот момент девчушке было всего 4 года. Она подумала, что цветок сделал ее мать красивой, чистой и трезвой, такой, какой должна была быть мама, способная позаботиться о ней. Однако соцработников это не убедило, и девочка стала постоянной гостьей в доме ребенка. Трагедия заключалась в том, что Хейдрун работала в городских интернатах достаточно долго, чтобы помнить мать девочки в том же возрасте и в таком же душераздирающем положении. Эта играющая четверка прибыла недавно. Так часто бывает по выходным. Девочку привезли в субботу во время обеда, после того, как у ее матери случилась передозировка фентанила, и ее доставили в больницу. Поскольку родственники ребенка были не более надежны, чем мать, единственным выходом была временная опека. Два брата, одному из которых было два года, а другому пять, оказались в практически такой же ситуации. Их тоже привезли в субботу днем, после обеда, когда другого решения найти не удалось. Их родители были алкоголиками, а не наркоманами. Было очевидно, что четвертый ребенок, Сиги, происходил из совсем другой семьи. Его одежда была чистой, и его не нужно было переодевать, мыть, вычесывать спутанные волосы или стричь ногти. Он был доверчив. Смотрел прямо в глаза и без протеста ел еду, которую перед ним клали. Он даже опускал крышку унитаза после посещения туалета. По словам человека, который привез мальчика, его взяли под временную опеку, поскольку не смогли разыскать его родителей. Больше ничего сказано не было. Но Хейтон поняла, что если родители его и были наркоманами, то очень необычными. Тем временем дети начали проявлять признаки скуки. Младший брат начал бить Барби головой об пол а девочка, расстроенная подобным насилием, тщетно пыталась его остановить. Видя, что с каждым ударом девочка расстраивается все больше, Хейдрун решила вмешаться. «Так, дети, вы, должно быть, проголодались. Не хотите чего-нибудь поесть?» До обеда оставалось еще 10 минут, но им понадобится время, чтобы помочь ей накрыть на стол и рассесться. К тому времени, как они это сделают, есть надежда, что еду уже принесут. Хейдрун поднялась на ноги и подхватила младшего брата, который все еще держал в руках Барби, и теперь принялся бить ее куклой. Ей пришлось разжимать ему пальцы один за другим, прежде чем она смогла отобрать у него игрушку. Когда кукла упала на пол, он начал реветь, но успокоился, когда Хейдрун отнесла его на кухню. К тому времени, когда она усадила его на стульчик за кухонным столом, Барби была забыта. Девочка и старший брат пошли на кухню вслед за Хейдрун, но Сиги остался на месте. Хейдрон расценила такое поведение как еще одно доказательство того, что мальчик вырос в хорошей семье. Он считал само собой разумеющимся, что его накормят, когда он проголодается, поэтому предпочел продолжить игру, особенно теперь, когда все игрушки были у него. Другие же дети, боясь быть забытыми, буквально цеплялись за ее пятки. «Что у нас на обед?» Девочка уставилась на пустой кухонный стол. И разочарование на ее лице говорило о том, что у нее не было особой надежды найти что-нибудь поесть. Бедная девочка была настолько худой, что очевидно, это был не первый раз, когда она оставалась без еды. Хейдрун даже пришлось затянуть резинку на ее спортивных штанишках. Рисовый пудинг. Девочка приободрилась, но затем, когда беспокойство снова омрачило ее лицо, спросила, будет ли сахар с корицей. Когда Хейдрун ответила «да», с ее плеч как будто свалился груз. Она даже начала напевать мелодию, ставя посуду на стол. Хейтрун, посчитав старшего брата слишком маленьким и неуклюжим, чтобы доверить ему что-то бьющееся, передала ему пластиковые стаканчики для молока и четыре ложки. Когда дети закончили, стол выглядел так, будто произошло небольшое землетрясение. Все было более или менее на своих местах, но немного перекошено. Хейдрон позвала Сеги, который появился через мгновение, и занял свое место за столом. Он выглядел немного удрученным, глядя на пустую тарелку перед собой. «Я хочу домой», — сказал он печально. Девочка, сидевшая рядом, положила руку ему на плечо, наклонилась и ласково сказала. «Скоро ты сможешь пойти домой. Мы всегда возвращаемся домой, но иногда ненадолго». Старший брат, сидевший напротив, энергично кивнул. Хейдрен уже собиралась сменить тему, чтобы не расстраивать детей, как раздался звонок. Ей пришлось пойти и открыть дверь. Это была доставка, но когда она вернулась к столу, было уже слишком поздно. Старшие дети выглядели заплаканными, и даже запах еды не поднимал им настроение. «О чем вы говорили?» «Ни о чем», — хором ответили трое старших детей, а младший стукнул ложкой по стакану и высунул язык. «Да неужели? Мне казалось, я слышала, как вы разговаривали». Хейдрон вынула из сумки контейнер с рисовым пудингом и начала подавать. «Это секрет?» Старший брат не смог сдержаться. Поерзав на своём месте, он торопливо сказал. Сиги говорит, что его мама потерялась. Он говорит, что её забрал плохой человек. Он замолчал, чтобы перевести дыхание, затем энергично продолжил. Значит, он никогда не сможет вернуться домой? «Ешь», — сказала Хейдрон. «Тебе не следует говорить такие глупости. Конечно, Сиги снова пойдёт домой, как и вы все. Но он сказал, что плохой человек убивает людей. Ну, ну, не бывает плохих людей». Из игровой комнаты раздался знакомый Рингтон, и Хейдрун поспешила за телефоном, надеясь, что дети не будут продолжать этот разговор, пока ее нет в комнате. Это оказалась ее сестра, желавшая узнать, получила ли она приглашение на вечеринку по случаю сорокалетия бывшей жены их брата. Пока она слушала неодобрительные возгласы сестры, ее блуждающий взгляд остановился на Барби. Она прервала разговор, пообещав перезвонить позже. Убрав телефон в карман, она подошла к сушилке для белья, стоящей у одного из окон. Сегодня утром она повесила на него два кухонных полотенца, но теперь к ним присоединилась кукла. Она висела прямо над полом. Ее маленькие пластмассовые ножки, обутые в туфли на высоком каблуке, были направлены вниз, как будто отчаянно пытались достать до паркета. Кусок веревки, взятый из машины, которую любят таскать с собой младшие дети, был обмотан вокруг ее шеи и привязан к сушилке для белья. Это мог сделать только Сиги, поскольку он был единственным, кто оставался в комнате. Хотя он наверняка не хотел этого делать, создавалось впечатление, будто маленький мальчик намеренно повесил бедную старую Барби. Эффект был странно тревожным. Хейдрон развязала веревку, и кукла упала на пол. Как бы глупо это ни было, ей стало легче, после того, как она размотала веревку с длинной шеей Барби. Убрав ее в ящик для игрушек, Хейдрон сунула веревку в карман. Маленькая девочка, которая по понятным причинам была слишком чувствительна к любому виду насилия, расстроилась бы, если бы Сиги повторил игру. Хейтерн вернулась на кухню и обнаружила, что там воцарилась зловещая тишина. Она подумала, не стоит ли ей спросить Сиги, почему он это сделал. Но тут же была отвлечена гораздо более насущной проблемой. Более серьезной для детей, чем казнь куклы Барби, существование плохого человека или вопрос о том, кто пойдет домой, а кто нет. Сахара с корицей не было, их просто забыли привезти.